Глава вторая. Ушаны занимались в детском саду, потому что из спортзала их турнул завистливый комсомольский вожак, у которого не было такого шикарного штата. Но ушаны не унывали. Озираясь, я вошел в здание садика, пустой с виду. Сделал несколько шагов по направлению к ближайшей двери и, заробев, остановился. Это спасло меня, потому что из дверного проема Вылетела нога и врезалась в стену в каком-то сантиметре от моего носа. Следом за ногой с криком «Ай-я-я!» из проема вылетел Крепыш с бритым наголо затылком, снес меня с ног и смущенно замер. А ты кто? спросил у меня Крепыш, пока я поднимался с пола. Новенький. А, я думал, кто-то из ребят. Тебя сам Дима пригласил. Димой Ушаны по-свойски называли Шаолиньского. — Сам. — Понятно. Ну, ты посиди пока на скамеечке. Я с тобой заниматься не буду. Вдруг чего? Подождем еще кого-нибудь. Простота, с которой Крепыш выяснял у меня детали, потрясла меня. Я видел его в районном доме культуры, где Крепыш ходил исключительно прямо, а того, кто не успевал уступить ему дорогу, шарахал об стенку. В скорости прибыл молотобоец. — Действительно, молотобоец, помощник кузнеца в местной строительной организации. — Здорово, мясо! — приветствовал он крепыша. «Здорово, Дипеш — Здорово, депеш! — отвечал крепыш молотобойцу. «Здорово — Здорово! — холодно кивнул депеш мне. — Позанимаешься с ним, — кивнул на меня мясо. — Больше никто не придет. Кот еще. Депеш поморщился и, не оглядываясь на меня, пошел в одну из комнат. «Нравится тебе группа «Депешмот»?» — поинтересовался у меня мясо. «Нет». «Ты ему об этом не говори ничего, лады?» Я кивнул и отправился вслед за «Депешем». «Будешь ставить блоки», — сказал мне «Депеш». «Два раза делаем медленно, один быстро. Блок ставишь так. Бьешь вот так. Понял?» «Понял», — ответил я. На восьмой минуте я пропустил удар в солнечное сплетение и дальнейшую тренировку наблюдал со стороны. Мясо, по каким-то неведомым мне правилам, дрался с подошедшим котом, потом с депешем. Называлось это спарринг, после спаринговали кот и депеш. Мясо бил тень.